Глава восьмая. Когда они отдыхали, с улицы донесся звук ударов по коре виноградной лозы дома. Поначалу он был чуть слышен и рассеивался в пространстве. Он был похож на ветер, пробежавший по ветвям. Звук постепенно становился громче, перерастал в гул в гудении миллиарда шмелей, приютившихся в новом гнезде. Гул возрастал, поднимался и распадался на оглушающей обломки звуков, которые ни Кахома, ни Логан никогда прежде не слышали. Звук сотен тон органического вещества, скатывающегося в бесчисленный жерл вулкана. Знакомая фигура спрыгнула с Лианы вниз. «Будьте готовы, великаны!» — Акаде близко посоветовал им Лостинг. Логан крепко зажала в руке древко копья и убедилась, что костяной топор и нож были надежно привязаны к поясу ее наскоро обрезанный шорт, хотя она и не намеревалась держаться настолько близко от этих животных, чтобы использовать оружие. Все разбегутся еще до их приближения. Лостинг пошел дальше. Кахома знаком показал ему остановиться. «Мы уже два дня не видели Борна, Лостинг. Я знаю, что он занят. «Он сейчас, наверное, на других позициях?» «Борн!» По лицу Лостинга пробежало несколько выражений, сменяющих друг друга. «Отвращение? Зависть? Удовлетворение?» «Вы его не видели несколько дней, потому что его несколько дней не было!» Лостинг явно наслаждался неудомевающим выражением лиц двух великанов. «Он как-то вечером ушел из дома, и с тех пор о нем ни слуху, ни духу!» «Конечно же, он не пошел к Акади. У нас есть там разведчики, которые следят за их продвижением к дому». Его фуркот исчез вместе с ним. Все было ясно. Охотник сбежал. «Борн трус?» — смущенно проговорила Логан. «Это какая-то чушь, Лостинг. Когда вы все струсили, он был единственным, кто спустился к нашему скамеру». «Безумец всегда действует по своему собственному разумению, которого не может понять ни один человек», — возразил Лостинг. «Ваш небесный корабль — это было то, о чем никто ничего не знал. Кади же хорошо всем знакомы. Каждый точно знает, что от них можно ожидать смерть». Борн — охотник-одиночка. Если погибнет дом, а с ним погибнет и поселок, он один может спастись. Нет сомнения в том, что он самый умный из нас». Выражение лица Лостинга померкло. Но в этом случае он поступил неумно, потому что если и останется поселок, куда можно будет вернуться, ему все равно не позволят жить среди нас. Вожди и шаманы это уже предопределили. Лостинг повернулся, и, схватившись за ближайшую лозу, прыгнул на ветку, которая была над ним, и занялся проверкой готовности защиты. «Я все же не могу в это поверить», сказала шепотом Логан, повернувшись лицом к лесу. Я всегда считала, что хорошо разбираюсь в людях. Я же говорил тебе, что они оставили свою цивилизацию и пошли во всем на уступки этому миру», — проворчал Кахома. «Послушай, Жан, как могли они так опуститься за такое незначительное время? Самые первые корабли колонии вернулись только несколько сот лет назад». Логан помолчала. «Клянусь, я боготворила этого Борна». «Ты знаешь, Тимми, есть еще одно предположение?» После паузы решился сказать Кахома. Он оценивающе посмотрел на Логан. «И тот, кому нравится Борн, и тот, кому он не нравится, все же признают, что он находчивый и малый. Может быть, он рассчитывает на нас?» Логан с любопытством посмотрела на своего спутника. «Каким образом?» «Хорошо, подумай немножко», — сказал Кахома, увлекший своей мыслью. Он где-то там, Кахома махнул рукой в другой конец поселка, и надеется присоединиться к нам, если сражение будет, как и предполагается, проиграно. Мы исчезаем, как только дело будет приближаться к концу. Он присоединяется к нам, мы добираемся до станции, он удовлетворяет свое жгучее любопытство, плюс спасает себе жизнь. Это значит, громогласно воспротивилась Логан, что ничего, что касается дома его друзей, не заботит его? Я не верю в это. Я думаю, что его привязанность ко всему этому миру сильна больше, чем у любого из этих людей. Я бы могла понять такое отношение, если бы он был наемником, каких можно встретить на окраинах Дреллара или Лалы или Реплера, но Борн не такой. Кахома усмехнулся. «Мне кажется, ты видишь слишком много благородства в нашем удачливом друге». Борн достаточно находчив для того, чтобы сломаться и достаточно реалистичен для того, чтобы...